Глава 16. Недели ранее. Семь дней для сбора доказательств это не так много. Для начала Грегори за чашкой чая осторожно выяснил о Аманды точное название ее работы: Принципы и нюансы. Услышав подробности, изумился: почему она прозябала в кампусе, если давно могла подать патент короне и поселиться в собственном особняке? Меня интересовала сама возможность выявления магочастиц, пояснила девушка. Я оформила разрозненные данные в научную работу только тогда, когда от меня потребовали срочно представить результат, обвинив в ленности и растрате лабораторных средств. Ты хочешь сказать, не веря собственному ушам, уточнил Грег, что профессор выступал перед комиссией с диссертацией, написанной твоей рукой? Все так делают. Грустно усмехнулась в ответ Аманда. Единицы пишут сами, остальные в лучшем случае приносят аспиранткам или женам черновики. Самые наглые привозят корзинку с лабораторными дневниками и клочки дежурных записей, требуя все красиво оформить. Значит, никто не удивился твоему почерку и не спросил, почему ты сама не представила свою работу. Меня уволили, пригрозив падением в реку, если я начну болтать. Научное сообщество, оно на самом деле довольно тесное, испортить репутацию в нем легко, а уж девушек и вовсе не считают способными на серьезные исследования. Значит, тебя задвинули и уволили. А что с твоей работой сделал профессор Кейдж? Получил очередное звание, написал несколько научных статей, выступал с лекциями, перечислила мисс. Знаешь, Грегори, что особенно обидно? Он получил то, что хотел. И не стал продолжать работу в этом направлении, а меня больше не пускали в академические лаборатории. Это диссертация капля в море против того, что я собиралась сделать. Теперь у тебя есть лаборатория, свободное время, и возможность игнорировать мнение любого профессора, напомнил лорд Лайвернес, поднося к губам руку девушки. Их отношения заметно потеплели, так что Грегори считал возможным иногда оказывать подруге детства такие знаки внимания. Под неусыпным взглядом компаньонки, конечно же. Из особняка Аманды Грег помчался в клуб, амулетом вызывая туда же кентавра. Хорошо, что он сохранил связи с мастерами-артефакторами и мог себе позволить амулетопереговорники, почтовые чары и еще кое-какие мелочи из прежнего арсенала. Тайлер, как обычно, всюду следовал за братом, не расставаясь с кваяжем полным нужных и важных предметов, от пистолета до свежего галстука. Оправданный Алиаль продолжал жить в комнатах второго этажа, не спеша возвращаться в театр. Кажется, менталист решил начать жизнь с чистого листа, как и Махоун. Собрав всех членов клуба джентльменов за старым карточным столом, лорд коротко изложил друзьям собственную идею. Нужно доказать его величество верховному судье, что Аманду ограбили, Причем сделать это необходимо до добал, чтобы потом никто не догадался спрятать бумаги под сукно. Мы рады помочь, ответил за всех Килкини. Но как ты это провернешь?» Нам нужно попасть в академию. Я уверен, что профессор сохранил все записи Аманды. Мы предъявим их как причину разбирательства, а дальше будет видно. Остаток ночи ушел на разработку плана, а на рассвете в ворота академии вошел крупный неопрятный мужчина с растрёпанной рыжей бородой. Он неловко потоптался, глядя по сторонам. Коротко переговорил со стражниками и двинулся к маленькому домику, в котором проживал управляющий хозяйством академии. Так как территория учебного заведения была огромной, управляющему постоянно требовались уборщики, дворники, разнорабочие, прачки и прочий черный люд. Но платил старик скупо, требовал много, и поэтому под его началом мало кто надолго задерживался. Так что явившегося с утра пораньше отставного сержанта имеющего желание поработать за стол постели три шелинга в месяц, управляющий охотно взял в дворники и, выдав потрёпанный фартук и метлу, отправил расчищать дорожки. Через два часа бродяга уже колол дрова возле кухни, потом чинил крыльцо в преподавательском корпусе, внимательно наблюдая за всем, что происходит вокруг. Порой он насвистывал или напевал, а случалось, что-то бормотал себе под нос прямо в дешевую булавку которая стягивала воротник его рубашки вместо вырванной с мясом пуговицы. Около пяти часов пополудни профессор Кейдж собрался выпить чаю. У всех преподавателей академии были разные привычки для редких минут отдыха. Кто-то пил чай у себя в кабинете, были те, кто шел домой. Аспиранты собирались на чаепитие в лабораторской и нередко добавляли в темный напиток чуточку бренди. А профессор Кейдж любил выпить чашечку другую на веранде уютной кофейни, расположенной рядом с главным корпусом. Там были отличные десерты, а еще с веранды открывался чудесный вид на теннисную площадку. Юные студентки в коротких юбках и тоненьких шароварах весьма возбуждали профессорский аппетит. Едва именитый алхимик, расположился в тени навеса и заказал привычный чайный поднос, как вдоль веранды прошла очаровательная рыжеволосая девушка в немного старомодном коричневом бархатном платье. Она вошла в кофейню и сразу направилась к столику, за которым расположился профессор. Милорд! — лорд", потетически воскликнула она. "Вы должны мне помочь". Мужчина поморщился, глядя на только что налитый чай, а девица не унималась. «Мой Джорджи, это ужасно". Тут она принялась рыдать, привлекая внимание остальных посетителей картинного заламывая руки и всхлипывая в белоснежный платок. Озабоченному своей репутацией профессору пришлось усадить незнакомку за стол и распорядиться подать ромашковый чай для успокоения нервов неизвестной ему дамы. Она продолжала рыдать, хоть и чуть приглушила свои речи. Из несвязных сбивчивых слов стало понятно, что девушка невеста некоего Джорджа. Ей нашептали, что он коварный изменщик. Вы его преподаватель, милорд. Вы видите его каждый день. Скажите, это правда? Неужели Джордж разлюбил меня? Новая порция рыданий, еще одна чашка чая кусок торта, печенье, сэндвич с ветчиной и тминный кекс. Девица оказалась прожорливой и говорливой. Профессор отчаялся выделить из потока ее слов хоть что-то толковое. Джордж имя популярное даже у аристократов. Причем это может быть первое имя, может быть второе, а то и третье. А студент, известный преподавателем как Карл, на деле может носить имя Джордж Александр Карлос. А дома его вполне могут звать Джорджи. Постепенно стало понятно, что Девица ошиблась. Описание ее Джорджи не соответствовало ни одному из студентов профессора Кейджа. А еще у него шрам на животе. Покраснев, как маков цвет, делилась барышня, доедая вторую порцию взбитых сливок с клубникой. И глаза такие голубые, голубые. Тут девица склонилась к профессору и восторженно выдохнула: "Как у вас?" Кейдж поперхнулся и попросил счет. Рыжуля склонила голову к плечу, украшенному простенькой стеклянной брошкой, но возражать не стала. Преподаватель с трудом удержал гримасу, когда выяснилось, что успокоение нервов взволнованной невесты обошлось ему в десять шиллингов. Он вежливо простился с дамой, с которой даже не познакомился. И торопливо вернулся в корпус. Перерыв давно закончился, и его уже ожидали студенты. Если бы профессор мог видеть, что делает его случайное визави после его ухода, он бы очень удивился. Рыженькая особа пулей пролетела в мужской туалет, пугая гостей и официантов развивающимися юбками, а через некоторое время оттуда вышел молодой худощавый мужчина с тяжелым саквояжем в руках. Он не задерживаясь, прошел к воротам академии где перемигнулся с рыжим здоровяком, везущим тачку полную залы. Мужчины дружно покинули академию, свернули в переулок, выдернули из пепла подозрительно шуршащий плотный кожаный мешок и прыгнули в поджидающую их карету без гербов и опознавательных знаков. «Все получилось, улыбнулся Аляль, проверяя в крохотное зеркальце, весь ли грим он успел стереть. Получилось. Прогудел Кентавр, обнимая мешок, как свою любимую Кендис. Этот профессор даже метки с журналов не снял. Друзья переглянулись и засмеялись, сбрасывая напряжение. Отыскать и похитить записи Аманды из квартиры профессора было непростым делом. Академия большая, и никто не знал, где он их прячет. По счастью, Грегори вспомнил, что Мэнди еще в школе метила свои тетради алхимическим маячком на тот случай, Если троечники украдут их. Оказалось, школьная подруга привычек не растеряла, и все ее записи обнаружились в отдельной коробке в шкафу профессора Кейджа. В мешок их упаковал уже сам Кентавр, сунув вместо тетрадей в коробку стопку старых газет. Тайлер, сидящий на месте кучера, быстро доставил друзей в клуб. Там их уже ждал Грегори. Быстро просмотрев бумаги сгреб все обратно в мешок и умчался со словами: Я к Его Величеству, потом к верховному судье. Отдыхайте. Али Али Махамун переглянулись. Если бы ты знал, как болят ребра от корсета, простонал Ал, сбрасывая сюртук и развязывая галстук. Если бы ты знал, в тон ему отозвался Килкини, как болят мозоли от лопаты. Стресс надо, надо снимать, снимать сразу. сразу. Хором выпалили они фразу, которую в Ритане часто произносил учитель философии. Любитель пропустить пару рюмочек уже к обеду. Придя к общему решению, друзья тут же вызвали скучающего на кухне швейцара и велели подать бутылку бренди и закуску. "Терпеть не могу болтовню и крем", признался актер, с удовольствием разрезая отбивную. "В армии я ел все, даже крыс", признался огневик, отдавая должное нежнейшей баранине с мятным соусом. Но маяканди готовят такие восхитительные пироги. Эх, что она теперь скажет? Расстроенно вспомнил Махоун, дергая себя за рыжую бороду. Для маскировки ее пришлось покрасить хной, и теперь ходить ему рыжим, пока волосы не отрастут. «Сбри!» — пожал плечами Ал. Напугается. вздохнул кентавр. У меня ожоги на лице остались после стычки на болоте. Я тебе из козьей шерсти такую бороду изображу, сам разницы не заметишь, хмыкнул в ответ гример. На рыби клеи посажу и будет выглядеть как родная. Килки не задумчиво почесал бороду и отказался. Пусть уж так, посмеется хоть, это грустная она какая-то ходит в последнее время. Кстати, захмелев после второго бокала, вдруг заинтересовался Ал. Когда у вас свадьба? Ты много рассказывал об этой девушке, и я так понимаю, вы живете вместе. Что? Нет, мотнул головой кентавр. Она с матерью и сестрой живет в том доме, что выкупал для меня грек. А ты? поднял брови Аляль. А я живу у своего железного коня в гараже, строго взглянув на друга, сказал кентавр. Не могу же я жить в одном доме с двумя незамужними девушками. Вот как? актер склонил голову, как любопытная птица. Не думал, что ты такой терпеливый. Что? Я? Да я огненный маг!» Нежный, с удовольствием выдал Алиаль, делая еще глоток бренди. Чувствительный? Боишься сказать ей о своей любви. Пугаешь девочку внезапными появлениями, а потом снова исчезаешь на неделю. Килки не покраснел, не зная, то ли ему стукнуть наглого мальца, то ли признать его правоту и спросить совета. Опыт подсказал, что лучше все же спросить. И что мне делать? растерянно хмыкнул он. Она такая утончённая, хрупкая, а тут я, неуклюжий сын фермера. Зачем я ей? Ты купил ей дом, поднял брови Аляль. Ты будешь о ней заботиться, любить, исполнять капризы и плакать, когда она подарит тебе ребенка. Женись, Махол, не тяни. Жизнь коротка. Эти слова прозвучали так, что кентавр моментально встряхнулся и уставился на актера, как кот на мышь. А вот теперь поподробнее, протянул он. Кто посмел обидеть нашего малыша? Но-но, отмахнулся от его лопащи ал, обозначая удар вилкой в точку, которую огневик сам когда-то ему показал. Так кто? Неужели нашлась роковая красотка, похитившая сердечко лучшего менталиста Ритона? Не унимался маг. Алеаль посверлил взглядом тарелку, выпил еще глоток и признался. Я искал своих родителей, Килкини. «Нашел?» Махон сразу стал серьезным. Он знал, что подкидыши часто страдают от того, что не могут отнести себя к семье или к роду. Нет. В приюте меня и слушать не пожелали. В архиве можно получить выписку только с разрешения короля, поскольку учреждение находится под королевским патронатом. Не переживай, найдем», — утешал друга кентавр. «Грегори к его величеству вхож. Вот сейчас шиповничку, колючки пригладим и тобой займемся».